Я всего лишь приказал отрубить ноги, вносившей негодяя, и руки рассыпавшей яд. Свидетельствуя, что ты ужас, отчаянно выкрикнул Муджа и вытер тесущей ладонью пену, проступившую в уголках рта. Лучше меня знаешь ты, что именно благословение фальшивого Мусейлимы были ядом для детей, для земли и для воды Емамской. Ти, рахаль, раб луже пророка, предавший его, вспомни сражение у Акрабы. Может быть, стыд наконец сожжёт тебя, ты бросивший своё войско перед самым началом битвы покинувший лучших из лучших, быну Ханифа, умирать под саблями жестокого Халида. Ты бросил их, и все они легли там у Акрабы, все до единого, кроме тебя. А ты с фальшивыми оковами на умытых руках беспечно смотрел из шатра Халида, как они умирают. Твои братья по племени лжёшь, ты лжёшь. Железа оков проела мясо мое до костей моих, слёзы прожгли кровавые вади на щеках моих. Но когда пришло время спасть от жестокого Халида женщин и детей Бину Ханифа, я обманул Халида. ты, бросающий лживые обвинения, вспомни лучше, почему ты ускакал от окрабы, будто гонимый черным самумом. Это похоть внула тебя. Клянусь черным волком, похоть, похоть и похоть. Ради бабы ты бросил все о своего уже пророка, которому клялся всеми клятвами дружбой и верности, и сына его. солхабиля, которому Мусайлима доверил твоей верности и мудрости и друзей своих и своих воинов, которые даже умирая кричали рахаль, рахаль с нами. Ты бросил их всех ради грязной христианской распутницы, которую ты сам же сперва подложил под бессильного козла Мусайлиму, надеясь заполучить таким образом его душу. Я не советую тебе говорить об этом, произнес Агафья Лукич таким странным тоном, что меня всего повело, словно огромный паук побежал у меня по голой груди. Но Муджа уже ничего не слышал. Однако уже милости вою, оказался слишком стар для твоего подарка, и ты остался с носом и без вожделенной души его и без. заевы жделенный бабы ты рахаль дьявол при уже пророки приуспевший возле муджа замолчал он задыхался борода его продолжала шевелиться будто он ещё говорил что-то и клянусь он улыбался не отрывая жадного взгляда от окаменевшего лица агосфера Лукича а тот медленно проговорил всё тем же страшным кусающим душу голосом Ты просто чувствуешь приближение смерти, Муджа. Перед самой смертью люди часто говорят то, что думают, им нечего больше скрывать и не за чем больше томиться. Я вижу, ты сам веришь тому, что говоришь, и трижды заверяю я тебя, Муджа. Не было этого не было этого не было тогда муджа засмеялся записочку проговорил он захлёбываясь смехом и пеной записочку вспомни рахаль хахаталон задыхаясь и всхлипывая тряся отвислыми грудями и огромным брюхом вспомни записочку которую передали тебе накануне битвы Ты помнишь её? Я вижу, что ты не забыл. Так слушай меня и никому не говори потом, что ты не слышал. Твоя Саджах нацарапала эту записочку, сидя на могучем суку моего человека. Ты знаешь его, это Бара ибн Малик. горячий и бешеный, как халазинский жеребец, вскормленный жареной свининой, искусно добиваться от женщин всего, что ему нужно. А нужно ему было тогда, чтобы дьявол рахаль, терзаемый похотью, покинул войска муслимы на чаше верных весов.